Глава 33 Целитель, которого крышевал некто из властимущих этого мира, мне сразу не понравился, и я не желала бы видеть этого человека в своем доме. Но дом был не наш, лишь передан на время, да и выставить госка не было никакой возможности, поэтому пришлось смириться и идти на кухню, Благо, вдове хватило ума не приводить незваного гостя туда, где я спала. Наскоро умывшись, я ладонями расправила складки мятого платья и пошла в светлое помещение, где пахло свежей похлебкой из крапивы. Илана уже приготовила еду, и моя тарелка стояла на подоконнике. Добрая тетя добавила к супчику немного хлеба, Но завтрак пришлось отложить на потом, потому как на меня пристально смотрел молодой мужчина. Его можно было бы назвать привлекательным. Миловидное лицо, твердая линия подбородка и зеленые глаза. Черты выглядели утонченными, фигура подтянутая и стройной. За своим внешним видом госк явно следил. Вот только выражение лица было такое, будто мужчина находился в грязном хлеву. Тонкие ноздри подрагивали, красиво очерченные губы кривились. Впрочем, будь гость раскрасавцем писанным, он бы мне все равно не понравился. Честно говоря, человека, который не спешил спасать ребенка, хотелось нежно огреть чем-нибудь потяжелее, например, вон той кочергой. Но я лишь растянула губы в улыбке и присела в реверансе. «Доброе утро, господин! Чем обязана такой чести?» значит ты есть ханна тернер высокомерно перебил госк сделал шаг сокращая между нами расстояние протянул руку будто намеревался схватить меня за подбородок а то и за шею но я ловко уклонилась сжав в кармане газовый ключ ощутила себя увереннее и кивнула верно мы уже встречались хотя вряд ли вы помните я спасла девочку которая едва не погибла в доме ранее принадлежавшим вашему бездетному дядюшке. О, ради бешенства, перекосившего лицо целителя, стоило прервать интересный сон. В тот раз мужчина явно меня сразу забыл, возможно, даже толком не заметил, но сейчас вспомнил. Ах, да, слышал, что дом колдуна тоже затопило, но здесь сухо, странно. Я починила насос. Он сузил глаза, а я на всякий случай отступила еще на шаг и вынула из кармана ключ. Спросила с осторожностью, что же привело вас к нам? Просто захотелось навестить добрую девушку, которая не прошла мимо чужой беды. Он неопределенно взмахнул рукой и широко улыбнулся, щедро источая обаяние, а я насторожилась еще сильнее. В первую минуту показалось, что госк ударит меня, но я не понимала причины его ярости, ведь он забыл о моем участии в спасении ребенка. Вспомнив, вдруг преобразился и даже поклонился мне, и тут со двора донесся крик. «Хозяйка, принимайте трубы!» «Простите», — воспользовавшись моментом, пропел госк, «что отвлекаю вас от дел, не смею задерживать, заеду на чай и в другой раз». Он снова поклонился и выскочил с кухни так, будто ему хвост подожгли. Я поспешила следом, не желая больше его видеть. «Что вы, что вы, как можно просить такого важного человека посетить наш убогий домишко? Прошу, если вам нужно что-то со мной обсудить, давайте встретимся в более привлекательном месте, например, в городском управлении. Теперь мне часто приходится посещать это прекрасное место». Госк оглянулся и через силу улыбнулся. «Как скажете, юная госпожа!» Я выдохнула с некоторым облегчением и проследила, как мужчина едва не бегом пересек ворота и вскочил в седло. «Он верхом сюда приехал?» Услышала испуганный шепот Иланы. «Почему так скоро ушел? Что он сказал тебе, Ханна?» «Ай!» Я удивленно обернулась на пожилую леди, которая только что... отвесила взрослой дочери подзатыльник. «Как ты могла оставить Ханну наедине с неженатым мужчиной?» Вдова пристыженно сжалась, а Элиза, которая вышла следом за матерью, поджала губы. Я же беспечно передернула плечами. «Я уже почти замужняя женщина», — указала на мастеров, смущенно переступающих с ноги на ногу, представляя их. Нога, рука и грыжа. Мои помощники, спускайтесь в подвал. Я присоединюсь, когда позавтракаю. Наскоро перекусив, приступила к ремонту труб. На этот раз мастера беспрекословно слушались. Я же учитывала их мнение и опыт, поэтому заменить несколько труп удалось намного быстрее, чем вчера. Обед! Спустившись к нам, позвала Иланна и смущенно отвернулась. «Ханна, пригласи своих помощников присоединиться к столу!» «Да разве мы посмеем сесть за один стол с благородными?» Испугался рука. «Молчи, идиот!» Прошипел грыжа и низко поклонился вдове. «Благодарствуем за доброту мы!» «Вычту стоимость обеда из зарплаты!» Предупредила я. «Мы не посмеем сесть за один стол с благородными!» Тут же переобулся тот. Я выставила работников, наказав завтра привезти больше материалов для ремонта, а потом погрозила Илане. «Нельзя быловать работников! Сегодня ты им супчика налила, а завтра они в постель залезут!» «Ой!» — побелев, она прижала ладонь к губам и ретировалась. Я последовала за тетей и присоединилась к другим за обедом. Теперь никто не роптал против крапивной похлебки. Она оставалась нашим первичным блюдом даже сейчас, когда появилась крупа на кашу и хлеб. Познав нищету, эти женщины продолжали экономить каждый кусочек. Ведь, как ни крути, мы жили в этом доме на птичьих правах. Хорошо еще, что желающих занять жилье колдуна не было. «Спасибо!» — вдруг произнесла Леора. «За что?» — удивилась я. «За десерт!» — заулыбалась мне она. «Было вкусно. Принесешь еще? Когда?» «Леора!» — осадила ее мэйра. «Сегодня!» — засмеялась я и поднялась из-за стола. «Переоденусь и поеду в управление, чтобы поговорить с королевским инспектором». «Зачем так унижаться?» — поморщилась Элиза. «Ясно же, что Мор передумал жениться на тебе. Почему вы так решили?» «Говорила, что инспектор приедет к тебе». ехидно вставила мэйра. «Ну — Но уже обед, а его все нет. — Может, не смог? — отмахнулась я. — Морз, занятой человек, вот и узнаю, что его задержало. — Только время потратишь, — мягко произнесла вдова. Он мог приходить, когда все спали. Вздохнула я и посмотрела на приоткрытые ворота, а вслух ответила. — Времени у меня вагон и маленькая тележка. Элиза вызвалась сопровождать меня, но, в управление входить отказалась. Я же поднялась и узнала, что Мора сегодня не было. Это насторожило. Что ж могло произойти, если человек, принимающий зелье, чтобы выделить больше времени для работы, полдня отсутствует на месте?